Невеста Зайчика Не очень давно жила в одном саду с капустным огородом мать с дочкой. Повадился в этот сад бегать зайчик, и в зимнее время чуть ли не всю капусту в нем поел. И сказала мать дочке, «Поди в огород, да прогони зайчика». Дочка и сказала зайчику, «Брысь, брысь, зайчик, ты так всю нашу капусту съешь». А зайчик отвечал ей, «Пойди сюда, девушка». Садись на мой зайчий хвостик, и поедем вместе в мой зайчий домик. А девушка не хочет. На другое утро опять приходит зайчик в огород и ест капусту, вот и говорит мать дочке, пойди в огород да прогони зайчика. Дочка и сказала зайчику, брось зайчик, ты так всю нашу капусту съешь, а зайчик ей. Пойди сюда, девушка, садись на мой зайчий хвостик, и поедем вместе в мой зайчий домик. А девушка не хочет. На третий день опять приходит зайчик в огород есть капусту. Мать говорит дочке, ступай в огород и прогони зайчика. Дочка сказала зайчику, брысь, брысь, зайчик. Ты так всю нашу капусту съешь, а зайчик ей пойди сюда, девушка. Садись на мой зайчий хвостик, поедем вместе в мой зайчий домик. Тут девушка взяла, да и села на зайчий хвостик. И зайчик унес ее далеко-далеко в свой зайчий домик и сказал, «Ну-ка, вари сырую капусту и чечевицу, я пойду звать гостей на нашу свадьбу». Вот и созвал всех гостей. «А небось, хочешь знать, что это были за гости?» «Могу тебе сказать, как сам от других слыхал. То были все зайцы, а пастором у них была ворона, а причетником лисица». И свадьбы должны они были играть под открытым небом под сводом радуги. А девушке-то вдруг и взгрустнулось, что зайчик ее одну-одинешеньку в домике оставил. Вот он приходит и говорит «Отвори-ка, отвори!» Гости съехались на свадьбу развеселый. Невеста не отвечает и слезы льет. <музыка> Ушел зайчик и обратно пришел и говорит «Отвори-ка, отвори!», -ка, отвори". Гости-то голодны. Невеста опять ни слова, и все плачет. Зайчик ушел и обратно пришел, и говорит, Отвори-ка, отвори, гости ждут. Невеста опять ни слова, и зайчик опять ушел, А невеста сделала чучело из соломы, Нарядила его в свою одежду, Дала чучелу ложку в руки, Посадила его к котлу с чечевицей, А сама и ушла к своей матери. Зайчик пришел еще раз и сказал «Отвори, отвори скорее!» И, наконец, сам в дверь вломился, да когдаст чучелу по голове, так что с него и чепчик свалился. Тут только увидел зайчик, что это не его невеста, и пошел прочь и запечалился.